На машине мы вернулись в село. Вдоль дороги было по-прежнему пустынно. Только чёрная дворняга одиноко бродила вдоль обочины. «Как будто и отсюда все уехали», — заметил Гэтсби. Ещё когда мы тут обитали, Иванчиково не было особенно оживлённым местом, поэтому обстановка меня нисколько не удивила. Многие дома стояли в глубине, с дороги их не увидишь.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 Мы с Гэтсби переглянулись, и каждый, вероятно, подумал о своём. Простившись с местной жительницей, мы вернулись к машине. «Может быть, хотите поговорить с Марьей, той, что болеет, или ещё с кем-то? Магазин тут имеется. Продавщицы обычно неплохо осведомлены обо всём на свете». «Не думаю, что это принесёт результат. Но попробовать стоит», — согласилась я.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 Может быть, переживания после её утраты? Воспоминания о прошлом или какие-то секреты? Сколько я не билась, чтобы узнать о себе больше после того, как покинула детдом, так по сей день и не сдвинулась с мёртвой точки. Я была там сегодня. — Где? — удивилась подруга. И я рассказала ей о своём визите в усадьбу и о беседе с местными. — Чепуха какая-то, — усмехнулась она.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 Хочешь узнать, что у нового есть в деле Кудрявцевой? За дедукцию ты, в отличие от подтягиваний, получаешь 5 Чего на тебе покоя не даёт? Свела девчонка счёты с жизнью, вот и всё. Интуиция подсказывала мне, что он что-то утаивает. И всё же, как я понимаю, есть какие-то новости. Да пустяки. Проверили навигатор в её телефоне. Нашли там координаты. «Той самой берёзы?» — догадалась я. «Угу. Девчонка целенаправленно шла туда». «Кто-то ей их сообщил». «Не фантазируй», — хмыкнул Антон. Наташа сама же подготовила всё необходимое заранее, сохранила точку на карте, чтобы вернуться и осуществить задуманное. Это, между прочим, объясняет, как она смогла прикрепить верёвку к ветке. Девчонка позаботилась об этом загодя. Со стремянкой в пришла. «Да ну тебя! Нашла на месте что-то подходящее, вот и всё!» «Только было это сделано накануне или ещё раньше. Потому ничего похожего вы рядом и не обнаружили». «Удобно», — хмыкнула я. «Если хочешь, можешь вести собственное расследование. Тебе для этого специальное приглашение не нужно». «Мечтаю»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 «Неплохо», — хмыкнула я, а Субботкин нахмурился. думал их будет больше», — сочла нужным пояснить я. «Не слишком редкое сочетание имени и фамилии». «Увы», — развёл он руками. «Они были студентами одного курса?» «Нет», — Виктор извлёк из портфеля бумаги. «Лаваль учился на кафедре биофизики». Одна из интересующих нас Петровых была его однокурсницей. Ещё одна — аграрий, одногруппница твоего отца. Трое учились на технологов примерно в это же время, и последнее — на факультете психологии. «Час от часу не легче», — вздохнула я. «Ну вот, а я всерьёз рассчитывал помочь». «Ты очень помог, правда».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 — догадался Виктор. — Похоже на то. Официант принёс еду, и мы на некоторое время замолчали. — Где то остановилась? — поинтересовался Субботкин. — Ночевала дома, честно говоря. Приехала на утреннем экспрессе. — Планируешь остаться? — Что-то подсказывает мне, что придётся. Тем более на работе раньше следующей недели меня не ждут. — Провинилась.